Часть восьмая. Он почти бегом добрался до автомобиля, вскочил в него и рванул с места. Он ехал к своему офису на максимальной скорости, однако возле аптеки притормозил, чтобы позвонить в бюро Дрейка. «Когда Дрейк появится», — сказал он девушке, поднявшей трубку, «пусть пошлет оперативников обыскать резиденцию Кента в поисках разделочного ножа». Точной копии того, которым было совершено убийство. Если понадобится, пусть перевернут весь дом, но найдут его. Начинать надо с кофейного столика на патио». Дэлла Стрит вопросительно подняла брови, когда Мейсон повесил свою шляпу и пальто во встроенный шкаф. «Ну?» – спросила она. Мейсон ответил. «Миссис Дорис Салли Кент наложила лапу на банковский счет Кента». «Что вы имеете в виду?» «Она вчера вечером добилась вынесения постановления, лишающего его возможности распоряжаться своей собственностью. Постановление имеет силу, пока в процессе слушания дела его не отменят. Она потребовала пока назначить судебного исполнителя. Но это... Ну, шеф, это значит, что он даже не сможет выплатить вам гонорар» и он не сможет оплатить расходы Дрейка». Он вновь кивнул. «А предположим, судебный исполнитель будет назначен. Что тогда?» Мейсон ответил. «Все зависит от того, кто будет судебным исполнителем и какое решение вынесет судья. Но у мистера Кента масса средств вложена в различные предприятия. Как быть с ними?» «Она заявляет, что он недееспособен» и может растерять всю свою собственность из-за неправильного помещения капитала и прочих действий. Она нашла судью, которая отнесся к ней благосклонно. «Вы хотите сказать, что судья взирал на это с наивностью ребенка? Ты слишком несправедлива к миссис Кент», — мрачно ухмыльнулся Мейсон. «Вспомни, она всего лишь беспомощная женщина, которая действует только из лучших побуждений». Она указывает в своем иске, что назначенные ей элементы ее не устраивают, так как все дело о разводе было жульничеством. В нем не фигурировали истинные размеры состояния ее бывшего мужа, и поэтому полторы тысячи долларов ежемесячно — это смехотворная сумма. Другими словами, дамочка желает хапнуть все имущество Кента вместо части, — воскликнула Делла Стрит. Но как она может добиться отторжения имущества, не выдвинув обоснованных претензий? Благодаря нашим законам. загляни в кодекс на досуге. Параграф 529 предусматривает, что в бракоразводном деле или в деле о взимании алиментов нет необходимости в дополнительных доказательствах, если суд в состоянии установить потерпевшую сторону. Тогда выходит, что она может явиться в суд и наговорить все, что пожелает, дабы выставить себя потерпевшей стороной. Но судья без труда выяснит, что все шито белыми нитками. Ведь у Кента тоже есть язык. «Вряд ли будет так», — возразил Мейсон. «Эта женщина не посадит себя в лужу. Судья не сможет не обратить внимания, какие у нее хорошенькие ножки. Он вдоволь сможет именно любоваться». На свидетельской трибуне она также может произвести хорошее впечатление. А вот Кенту это вряд ли удастся. Он будет злиться, так как поймет, что с ним поступают несправедливо. Он начнет запинаться, заикаться и так разволнуется, что всех настроит против себя. Миссис Кент, напротив, будет выглядеть собранной, спокойной и сдержанной. Весь акцент на то, чтобы быть собранной, Делла. Она будет примило улыбаться судье и говорить, что она меньше всего желает быть несправедливой к своему бедному, дорогому мужу, и что ее обманом заставили подать на развод, что теперь она понимает, что он не совсем вменяем, что он нуждается в постоянном уходе по причине психического заболевания. И именно поэтому ему сейчас необходима жена, которая о нем позаботится. «Шеф!» «Тогда почему бы вам не явиться в суд и не вывести ее на чистую воду?» «Это только повредит», — ответил он. Кенту придется заключить с ней своего рода соглашение. Он не может допустить, чтобы на его имущество был наложен арест, пока дело не будет рассмотрено в суде. Он не может допустить, чтобы был назначен судебный исполнитель. И ему, прежде всего, нельзя доводить дело до суда, не с его нервами». Это может довести его до сумасшествия. Он еще до начала процесса будет в таком состоянии, что ей не составит никакого труда разделаться с ним. Что же делать? Откупиться от нее? Больше ничего. Почему вы думаете, что она произведет хорошее впечатление на судью? Ее славное боевое прошлое. Она всегда добивалась своего. Вспомни, она прошла огонь, воду и медные трубы. Она далеко не дилетантка, когда дело доходит до свидетельской трибуны. Она подлинный профессионал Делла. И вы собираетесь уступить ей? Я собираюсь откупиться от нее, если это то, что ты имеешь в виду. Тогда она поможет и Мэддексу получить деньги. Прежде чем она получит откупного, пообещал Мейсон, ей придется выложить всю правду о Меддексе. Что вы имеете в виду? То, что ей придется признать, что Меддокс звонил ей в 3 часа утра. Вы думаете, что Медокс будет это отрицать? Более чем уверен. Но почему? На это есть множество причин. Например, то, как они намеревались объединить свои интересы. Каким дураком оказался Дункан? Он думает, что приобретает миссис Кент союзника. Но на самом же деле она играет с ним как кошка с мышкой. Она использует его как дубинку, которую можно опустить на наши головы. Как только она разделается с нами, то и Медекса вышвырнет за борт, чтобы не путался под ногами. Когда вы собираетесь договориться с ней? Сегодня утром Кенту предъявят обвинение в убийстве. Окружной прокурор потребует незамедлительного разбирательства. Я собираюсь дать согласие». Медекс и Дункан начнут городить свою чепуху. Затем я вцеплюсь в Медокса, задав ему вопрос, что он делал в 3 часа утра. Он начнет вилять и либо вообще не ответит, либо солжет. Потом я отведу Дорис Салликент в сторону и заключу с ней соглашение. Я объясню ей, что если смогу доказать, что Медекс звонил ей по телефону, то это настолько улучшит положение Кента, что он в припадке радости сможет выделить ей значительную сумму наличными. Затем на трибуну выйдет Харрис и даст показания об этом телефонном разговоре. После чего на трибуну для свидетелей выйдет Дорис и подтвердит, что все так и было. Это выставит Медокса лжецом. Но ведь ей придется подтвердить под присягой, что она признала голос Медокса. «А может быть, она впервые его услышала?» «Технически да, а практически нет. Все, что мне надо будет сделать, это выпустить на трибуну Харриса, позволить ему рассказать свою историю, потом вызвать для дачи показания ее и дать понять, что она свидетель противной стороны. Я спрошу у нее, звонил ли Медокс ей по телефону в это время. Обвинение будет возражать». Тогда я задам вопрос по-другому. Звонил ли какой-то человек в это время по телефону, отрекомендовавшийся как Медекс? Они, возможно, будут возражать и против этого. Суд, вероятно, поддержит протест, если она не станет утверждать, что узнала голос Медекса. Я сделаю вид, что устал от припираний, и затем спрошу ее в упор. «Мадам, что вы делали в то время, когда было совершено убийство?» «Утром четырнадцатого». «Держали вы в это время трубку в руках и разговаривали с человеком, находящимся от вас на большом расстоянии?» «Она невнятно и весьма неохотно ответит утвердительно. И это будет все, что нужно для присяжных». «После чего отпущу ее со свидетельской трибуны. Окружной прокурор побоится устраивать ей перекрестный допрос. Затем я представлю фотокопии записи телефонной компании. «Во что влетит Питеру Кенту соглашение с ней?» «Он дал мне согласие на сумму в 150 тысяч долларов, если до этого дойдет. И вы предложите ей такую сумму?» «Не думаю. Во всяком случае, надеюсь, что нет. Но она же одна. Хочу немного походить вокруг да около, прежде чем сделать ей такое предложение. Будете действовать через ее адвоката?» «Да». «Тогда это обойдется еще дороже». «Да. Почему тогда не обратиться прямо к ней?» «Это неэтично. Вообще-то, — возразила Делла Стрит, — она не произвела на меня впечатления женщины, готовой отвалить солидные куши из того, что урвет сама какому-то адвокату». Мэйсон только собрался ответить, как раздался телефонный звонок. Делла Стрит, подняв трубку, прикрыла микрофон ладонью и сообщила ему... «Легка на помине, миссис Дорис Салли Кент, собственной персоной. Она сейчас в офисе и просит сообщить, что уволила своего адвоката, так что в настоящее время ее никто не представляет». Мейсон тихонько присвистнул. «Ну так что будем делать?» — поинтересовалась Делла. «Эта малышка далеко не глупа», — ответил он. «Придется ее принять. Хотите, чтобы я записала все, что она скажет?» Да, по внутренней связи. Будешь сидеть в библиотеке, записывай все дословно. Между прочим, Дела, ты когда-нибудь видела ее? Нет, посмотри на нее, но сама не попадайся ей на глаза. Дела стрит кивнула, подхватила блокноты карандаши и направилась в приемную. Мейсон включил устройство внутренней связи и сказал обычным голосом. Скажи мне, скенд, что я могу уделить ей ровно пять минут. Затем прикурил сигарету и погрузился в изучение юридической книги, так что даже не слышал, как она вошла в комнату. Она кашлянула. Доброе утро! Мейсон, подняв глаза, поприветствовал ее и указал рукой на кресло. Затем снова вернулся к чтению. Она чуть смешалась, но затем подошла к его столу и стоя совсем близко от него, сказала. «Если вы заняты, то не хочу вас беспокоить». «Все нормально», — ответил он, не поднимая глаз. «Через минуту я займусь вами». Она продолжала стоять вплотную к нему. «Я пришла как друг», — сказала она интригующе тихо. Мейсон вздохнул, отложил книгу и еще раз указал на кресло. «Садитесь, пожалуйста». «Изложите, в чем дело» но так, чтобы не пришлось терять время на дополнительные вопросы. Она мгновение помедлила, затем, слегка пожав плечами, села, положила ногу на ногу и улыбнулась ему. «Выкладывайте», — обратился он к ней. «Я уволила своего адвоката». «Расплатились с ним?» «Разве это имеет значение?» «Может иметь, особенно если у него есть принадлежащие вам бумаги». Я достигла с ним полного взаимопонимания. Очень хорошо. Что еще? Хочу поговорить с вами. Давайте, я слушаю. Задумывались ли вы, мистер Мейсон, что я держу в руке плетку? Нет, не задумывался. Ну так вот, задумайтесь. Он сделал жест, как бы намереваясь вновь взять книгу, и она начала поспешно объяснять. «Знаете ли вы, как будет развиваться дело, если я выйду на трибуну и покажу под присягой, что Питер Кент достал разделочный нож и пытался убить меня? И хотя он говорит, что сделал это во сне, я заявлю, что он лжет. Но вообще-то я не хочу этого делать. Я хочу помочь Питеру. Но если Питер собирается бороться со мной, то я должна буду бороться с Питером. Продолжайте», — заметил Мейсон. «Я просто хочу, чтобы вы меня поняли. Я забочусь о себе. Я это понял. И не надейтесь, что я откажусь от своего намерения. Насчет этого у меня нет ни малейших сомнений. Но мне хотелось бы знать, как себя вести. Уверен, что не смогу вам на это ответить. Как раз наоборот, сможете. Вы адвокат Питера. Я знаю Питера достаточно хорошо». Когда дело дойдет до настоящей схватки, он скиснет. Слишком нервный. Мы можем прийти с ним к соглашению. Ему ничего другого не остается. Что вы предпочитаете? Доход или наличные? Ни то и ни другое. Я хочу, чтобы Питер признал меня своей женой. Я хочу стоять за него, когда он в беде. И хочу, чтобы он позволил мне оставаться с ним рядом». А спустя несколько месяцев вы сможете все повторить, но получить по соглашению уже гораздо большую сумму. Это нечестно с вашей стороны, мистер Мейсон. У вас нет никакого права так заявлять. Это вовсе не то, чего я хочу. Я хочу быть его женой. Зная о том, что он влюблен и собирается жениться на другой, вы решились привязать его к себе, пользуясь тем, что он оказался в беде». Он ведь даст гораздо больше, чтобы купить себе свободу. Она вынула маленький носовой платочек, нарочито медленно. Ее глаза быстро заморгали, наполнились слезами, уголки рта задергались. Затем, слегка всхлипнув, она поднесла платочек к глазам, и ее плечи затряслись от рыданий. Мейсон наблюдал за ней, не выказывая никаких эмоций. Какова сумма откупного наличными? спросил он. Я. Не хочу откупного. Ваше предложение в отношении ежемесячного дохода? Я хочу, хочу помочь Питеру. Я хочу его самого. Я хочу дать показания, что он психически болен. Надеюсь, что его можно вылечить. Хочу остаться с ним. Мейсон возмутился. Он вскочил, широкими шагами подошел к плачущей женщине и протянул руку, словно хотел вырвать прижатый глазам платочек, но сдержался, хотя и с трудом. Его глаза внезапно сузились, и какая-то мысль пришла ему в голову. Он постоял некоторое время, затем нахмурился и, погрузившись в размышления, вернулся за свой стол. Украдкой нажал на кнопку, вызывая Деллу-стрит. Спустя момент, когда смущенная секретарша бесшумно открыла дверь библиотеки, Мейсон сделал рукой движение вокруг головы, которое на принятом у них языке жестов означало шляпу, затем провел руками, как бы поднимая воротник. Делла Стрит нахмурилась, не в силах понять, что он подразумевает. Миссис Кент продолжала плакать в платочек. Мейсон подошел к ней и похлопал по плечу. Будет, будет, дорогая моя! Я вовсе не хотел быть грубым с вами. Возможно, я вас неправильно понял. Наденьте пальто и шляпу, когда снова придете сюда. Она глянула на него поверх платочка. — Пальто и шляпу? — удивленно спросила она. — О, прошу прощения, — поспешно заявил Мейсон. Я имел в виду, чтобы вы вернулись, когда не будете так возбуждены. Делла -стрит бесшумно закрыла дверь в библиотеку. — Вы были так Жестокий ко мне! Дорис Кент высморкалась в платочек. Я огорчен, ответил Мейсон, поглаживая ее по плечу. Этим утром меня выбили из колеи, и, возможно, я был несправедлив к вам. Она промокнула остатки слез, шмыгнула носом, вздохнула и положила платочек в сумочку. А что, небрежно спросил Мейсон. У вас все еще есть ключи от дома Питера Кента? Конечно. «Хотя я не пользовалась ими почти год. А почему вы об этом спрашиваете?» «Ничего особенного, просто для справки». «А разве это имеет значение?» «Нет-нет, успокойтесь. Каким будет ваше отношение к Меддексу? Она подняла брови и спросила. Меддекс? Не уверена, что знаю его». «Мэддокс из Чикаго», — подсказал он. «Знаете?» «Мэддекс Manufacturing Company. Об этом узнал мой адвокат, когда выяснял размеры собственности моего мужа. Он говорил, что патенты этой компании тянут на миллион, и что Питер намеренно скрыл эту информацию от меня, чтобы не выглядеть таким богатым, когда я подала на развод. Но это теперь все в прошлом. «Но вы не знаете Медекса лично», — продолжал допытываться Мейсон. Она взглянула на него удивленными глазами и ответила. «Конечно, нет. А Дункана, его адвоката?» Она покачала головой, сообразив на лице полное изумление. «Я думал, что вы разговаривали с Мэндексом по телефону». «С чего вы взяли?» «Опустим это». Он пожал плечами. «Вовсе нет. Я хочу знать. Мне и в самом деле интересно, мистер Мейсон». Потому что я чувствую, что кто-то на меня наговаривает. Возможно, именно этим объясняется нынешнее отношение Питера ко мне. Дверь, ведущая в библиотеку, бесшумно открылась. Делла Стрит, облаченная в шубку и шляпу, удерживая сумочку рукой в перчатке, вопросительно подняла глаза на Мейсона. Он кивнул. Она сделала неуверенный шаг в комнату. Мейсон заторопился к ней навстречу. «Что такое, мисс Стрит?» — воскликнул он. «Что такое?» Дорис Кент пристально наблюдала за этой сценой. «Как вы попали сюда? Я же занят. Не хочу, чтобы меня прерывали. Я не забыл о том, что у нас встреча. Я...» Делла Стрит подошла к нему и протянула руку в перчатке. «Огорчена, если ворвалась не вовремя, мистер Мейсон. «Но мне известно, насколько вы пунктуальны, когда назначаете встречи. Девушка в приемной предложила мне пройти в библиотеку и обождать, пока вы заняты. Однако мы договорились о встрече заранее. И, зная, насколько важным является мое дело, я подумала, что она ошиблась. Поэтому, подождав несколько минут, я открыла дверь. «Очень прошу меня извинить». Это произошло из-за того, объяснил Мейсон, что внезапно вклинилось другое дело. Он оборвал фразу и указал на Дорис Кент, которая медленно поднималась с кресла. Боюсь, сказала Деластрит, Стрит, что мне придется настоять на нашей встрече, мистер Мейсон. У меня всего несколько минут. Помните, вы сказали по телефону, что я не должна ждать. Это не совсем красиво с моей стороны врываться, но в конце концов. «Уговор есть уговор». Мейсон казался смущенным. Он повернулся к Дорис Кент и сказал, «Прошу меня извинить. Вы же помните, я предупредил, что могу уделить вам всего пять минут. У меня назначена встреча с Мисс Стрит». «Понимаю», — ответила Дорис Кент, вздергивая подбородок. «Я вернусь позже». Мейсон поймав взгляд Делли Стрит, показал глазами на Дорис Кент. Дела двинулась к ней. Уверена, что вы меня извините, не так ли, дорогая, но в моем распоряжении всего несколько минут. Миссис Кент очаровательно улыбнулась. Не стоит извинений, ответила она. Даже не упоминайте об этом. Я понимаю, насколько занят мистер Мейсон. Я полагаю, что он уже понял мои обстоятельства и. Где я могу найти вас? прервал ее Мейсон. «В отеле «Лафит». Я пробуду там следующие два-три дня». Мейсон изобразил изумление. «О, разве вы не остановились в том же отеле, мисс Стрит?» «Разумеется, вы правы. Как приятно», — заметила Делла. Мейсон проводил Дорис Кент в коридор. «Я очень огорчен», — заметил он, — что так получилось. «Ей в самом деле не следовало без спроса входить в мой офис. Но мисс Стрит была назначена». «Она довольно богата и избалована». «Я понимаю», — ответила Дорис Кент и, повернувшись, протянула ему руку. «После всего разве мы не можем быть друзьями?» Мейсон пожал ей руку и вернулся в офис. Делла Стрит взглянула на него и озабоченно спросила. «Я ничего не смазала?» «Нет», — ответил он, — «все в лучшем виде. Именно то, чего я хотел». «Что за очередная великая идея?» «Прихвати свои лучшие вещи и поезжай в отель «Лафит». Постарайся ненароком столкнуться с Дорис Кент. Подойди к ней и скажи, как ты огорчена, что прервала наше совещание. Объясни, что с опозданием поняла, как была неправа. В общем, не скупись на извинения». «А что потом?» — спросила она. «Не думаете ли вы, шеф, что она, проникнувшись ко мне симпатией, «Сообщит нечто такое, что может ей повредить во время процесса. Каково будет, когда она узнает правду о наших отношениях?» Он рассмеялся. «Как звали ту девушку, которая стала жертвой любовного рэкета?» Она нахмурилась и спросила. «О ком вы говорите?» «Ну, о той девушке, которая хотела, чтобы я вел ее дело. Ее ограбили на пять тысяч долларов. Вы имеете в виду Мирну дюшен?» «Вот именно. Где ее дружок?» «Он в отеле Палас. Живет под именем Джорджа Причарда». «Окей», — заявил Мейсон. «Сейчас отправляйся в отель Лафит, завяжи отношения с миссис Кент. Потом попроси мирну дюшин познакомить тебя с этим пиратом любви. Он, похоже, из тех типов, что заставляют трепетать женские сердца». «Не могу не согласиться», — ответила несколько смущенно Делла Стрит. Я видела его фотографию. На такого любая девушка будет молиться. «Познакомься с ним», — продолжил Мейсон, поведая ему трогательную историю, как потеряла все свои деньги. «Только сделай это, когда он зайдет к тебе в отель. Как бы, между прочим, укажи ему на миссис Кент, как на очень богатую вдову. Найди способ представить его миссис Кент». В ее глазах вспыхнули искорки. И пусть природа сделает свое дело, прервала она его. Мейсон поклонился и улыбнулся. Точно так, славная девочка. Глава восемнадцатая. Вывеска, протянувшаяся по фасаду магазина, была относительно новой. На ней значилось Кабинеты, Товары, Пизли и Компани». Все остальное было старым. В запыленных тусклых витринах явно ощущалась попытка влить молодое вино в старые меха. Различные инструменты разложены в виде геометрических фигур. Деревянные подставки покрыты зеленой клеенкой, чтобы выставленные товары выделялись на ее фоне. Но по большей части образцы носили видимые признаки того, что они были выставлены в витринах уже довольно давно. Пэри Мейсон толкнул входную дверь. Внутри новые электрические светильники заливали ярким светом прилавки, но мрачные стены сводили на нет все усилия придать помещению приветливый и веселый вид. Боб Пизли поспешно вышел из маленькой конторки, находящейся где-то в глубине магазина. Когда он узнал Мейсона, его походка стала менее уверенной. Затем он расправил плечи, взял себя в руки и приветствовал Мейсона вынужденной улыбкой. Как поживаете, мистер Мейсон? Рад вас видеть. Привет, Пизли. Неплохое тут у вас заведение. Хотелось, чтобы было так. Приятно слышать, что вам понравилось. Как давно у вас этот магазин? Ну, не так, чтобы очень. Я приобрел его по дешевке на аукционе. Сейчас стараюсь избавиться от нескольких старых товаров. Затем либо продам магазин, либо, скорее всего, полностью поменяю интерьер. Будете сдавать в аренду? Да, и весьма перспективную. Но для этого надо сначала все здесь переделать за свой счет, так как арендатор этим заниматься не станет. Как скоро собираетесь приступить к ремонту? Сразу же, как только смогу распродать старый хлам и получить наличные. «А как торговля?» «Так себе. Собираюсь устроить распродажу со скидкой в течение месяца или около того. Честно говоря, я еще даже и не знаю толком всего, что тут накопилось. Инвентаризации здесь давно не проводилось, и один из прежних владельцев оставил только выборочную опись. Прежде в помещении было настолько темно, что я, по правде говоря, даже не представляю, как покупатели добирались до прилавка». Я установил новое освещение, но все равно создается впечатление, что внутри все покрыто паутиной. Пизли осторожно глянул через плечо и, понизив голос, спросил: Как насчет разделочного ножа? Превосходно, ответил Мейсон. Точности, как я хотел. Пизли поежился, явно чувствуя себя не в своей тарелке. В чем дело? Спросил Мейсон. Что-нибудь случилось? Пизли отрицательно покачал головой. «Когда вы видели Эллен Орингтон? Давно?» «Прошлой ночью», — ответил Пизли. «А что? Надеюсь, в этом нет ничего плохого?» Он старался избегать взгляда Мейсона. «Как давно вы видели мисс Хаммер?» «Вообще не видел». «А Харриса?» Лицо Пизли вспыхнуло. «А почему вы меня о нем спрашиваете?» — ответил он вопросом на вопрос. Просто интересуюсь. Нет, тоже не видел. Ну и ну, удивился Мейсон. А кого вы видели? Что вы имеете в виду? Мейсон поотечески положил руку на плечо молодого человека. Слушайте, Пизли, что-то случилось? Что именно? Пизли смешался и пробормотал. Ничего, он поспешил отодвинуться, так что рука Мейсона соскользнула с плеча. Его манеры стали вызывающе грубыми. Мейсон медленно произнес. Думаю, что со мной ведут двойную игру. Что вам об этом известно? Щеки пизли запылали. Не черта, ответил он. Не понимаю, зачем вы только сюда пришли. Вы говорили кому-либо о ноже? Спросил небрежно и почти весело Мейсон. За каким дьяволом вы пришли сюда? За таким, чтобы это выяснить, ответил Мейсон. Пизли притих. «Но... говорили?» «Я не могу сказать вам». «Почему?» «Потому что... не могу и все». Эллен Уоррингтон не велела говорить. Пизли хранил молчание. Адвокат засмеялся и сказал. «Не делайте из этого такую тайну. Сержант Голком в курсе, так что нет причины скрывать от остальных». На лице Пизли появилось особое выражение. Вам об этом известно? Поинтересовался он. Про сержанта Голкомба? Да, конечно, известно. Он сам сказал мне. Мейсон достал портсигары из кармана и протянул пизли. Оба взяли по сигарете. Мейсон предложил спичку. Голкомб толковый мужик, небрежно бросил адвокат. От его глаз ничего не ускользнет. Готов поклясться, что так. «Он сказал вам, как пронюхала ноже?» «Нет, не говорил». «Вы дали ему письменные показания?» «Послушайте, — отрезал Пизли. «Предполагается, что я не должен обсуждать это. Гулком бы не беспокоит, расскажете ли вы мне. Напротив, вы как раз тот самый, кому он не хотел бы, чтобы это стало известно». Мейсон удивленно поднял брови. «Не представляю, как это может быть, раз я и так все знаю». Да, но он-то не знает о том, что вам все известно. Мейсон подавил зевок. Чепуха какая-то. Пизли, со мной вы можете быть откровенны. Если только сами не хотите говорить, тогда дело другое. Ну, я только следую инструкциям, и все. Вы ставите меня в затруднительное положение, мистер Мейсон. На лице Мейсона появилось изумление, смешанное с недоверием. Что я делаю? спросил он. Ставите меня в затруднительное положение. Ничего подобного ответил адвокат. Вы вправе продавать из кабины изделия кому угодно. Сержант Голкомб смотрит на это иначе. Черт с ним, сержантом Голкомбом весело ответил Мейсон. Скажите ему, пусть катится куда подальше. Он что, вложил деньги в ваш магазин? Нет, но... Тогда что вас беспокоит? Он угрожал, что припутает к делу Эллен. Наглый врун, весело заметил Мейсон. Никто никуда не припутает Эллен. Но я дал вам нож, который вы собирались заменить. Заменить, прервал его адвокат. На что? На тот. На другой нож. Мейсон медленно и торжественно покачал головой, как бы начисто все отрицая. Даже и не собирался заменять никакие ножи, заявил он. Для чего же он вам тогда понадобился? Только для того, чтобы проделать эксперимент. Для этого мне был нужен нож того же размера и похожий на тот, которым зарезали Риза. Что за эксперимент? Мейсон набрал воздух в легкие, затем помедлил, выдохнул и медленно покачал головой. Нет, не думаю, что будет лучше, если я расскажу. Видите ли, я еще не вполне готов полностью довериться сержанту, а он может спросить вас. Вам окажется намного легче ответить ему, что не знаете, чем сказать, что знаете, но дали слово хранить все в тайне. Сержант Гулком временами чрезмерно импульсивен, и он, возможно, решит, что вы не желаете с ним сотрудничать, особенно если полагает, что есть нечто предосудительное в том, что вы добыли этот нож для меня. «Надеюсь, ему не удалось запугать вас, Пизли?» «В общем-то, я был раздражен и немножко встревожен». «Встревожены?» «Да, сержант Голкомп говорил что-то о подделке вещественных доказательств». Мессен рассмеялся и ответил. «Никогда не позволяйте сержанту полиции объяснять вам, что такое закон. Это прерогатива адвоката». Я бы никогда не попросил сделать вас то, что незаконно. Ну, у меня гора с плеч свалилась. Я был обеспокоен, но не за себя, а за Эллен. Забудьте об этом, посоветовал Мейсон. Между прочим, я хотел бы приобрести еще таких ножей. Еще? Это сколько? Возможно, с полдюжины. Как вы полагаете, можно заказать их у изготовителя? Думаю, что да. «Много на это уйдет времени. Полагаю, что смогу отыскать их на некоторых оптовых складах в нашем городе. Тогда давайте займитесь этим», — распорядился Мейсон, извлекая из кармана пачку банкнот. Затем положил на прилавок пару двадцатидолларовых купюр. «Это не только покроет все ваши расходы, но и возместит нанесенный вам моральный ущерб». «Я достану их вам по обычной цене», — поспешно ответил Пизли. Но мне придется заручиться разрешением сержанта Голкомба. Вам что, запретили отлучаться из магазина? Нет, конечно нет. Тогда почему вы не можете торговать без разрешения полицейского? Но он потребовал, чтобы я держал его в курсе всех своих отношений с вами. В противном случае угрожал неприятностями за эту подделку с ножом в прошлую ночь. Мейсон вновь от души рассмеялся и заявил... «Раз так, ничего не имею против. Позвоните ему и сообщите, что мне понадобилось еще с полдюжины таких ножей. Только не говорите, как я о нем отзывался. Вряд ли ему это понравится. Просто сообщите, что зашел и попросил вас достать еще ножей. Если вы представите дело в таком свете, то вам не придется признаваться в том, что обсуждали со мной его визит к вам». «Он необычен в этом плане и, возможно, разозлится на вас». «Хорошо», — ответил Пизли с явным воодушевлением. «Я так и сделаю. В точности, как вы сказали, мистер Мейсон. А если я его увижу, то тоже не стану упоминать, что говорил о нем с вами. Так будет лучше со всех сторон. Можете позвонить ему и сказать, что я прошу полдюжины идентичных ножей. Но я должен идти». Надеюсь, что не очень оторвал вас. Вовсе нет. А это не будет слишком обременительным достать столько ножей? Конечно нет. Они пожали друг другу руки, и Мейсон вышел. На углу из автомата возле аптеки он позвонил к себе в офис. Делла на месте, спросил он. Нет, мистер Мейсон. Она отправилась в тот самый отель, который вы ей назвали. У меня здесь номер телефона. Продиктуйте. Он записал номер, позвонил в отель «Лафит», спросил мисс Стрит из номера 609 и вскоре после этого услышал в трубке ее голос. «Голкомб заходил в офис, Делла?» «Нет. С какой стати?» Он расколол пизли насчет ножа. «Вот как? И что же рассказал ему пизли?» «Выложил все как есть». «Да, но откуда узнал об этом сержант Голкомб? Вот в чем вопрос». Это-то я и хотел бы выяснить. Эдна Хаммер определенно не могла сказать ему. «Кажется, маловероятным», — согласился Мейсон. «В связи с этим вас ожидают неприятности, шеф?» «Не знаю. Сделаю все, что могу, чтобы выкрутиться. Для этого хочу окончательно запутать дело». «Каким образом?» «Заказал еще полдюжины таких же ножей». «А как там у тебя развиваются события?» «Все идет прекрасно. Встретилась с этой женщиной?» «Да. Примило поговорили. Несколько формально, но примило. Вы же знаете, в мягкой лапке прячутся острые коготки». «Отлично», — одобрил он. «Мужчину еще не встретила?» «Нет, но собираюсь». «Продолжай в том же духе», — напутствовал Мейсон. «Я тебе позвоню, если подвернется что-то новенькое». Глава 19 Секретарь суда привел присяжных к присяге. Судья Маркхэм, изощренный знаток человеческой натуры, занял свое место за массивным столом из красного дерева. Гамильтон Бергер, окружной прокурор, широкоплечий, с бычьей шеей, с мощными мускулами, в полном расцвете сил, сидел в ожидании. Он изучающе разглядывал Перри Мейсона, как один участник забега смотрит на другого, опасаясь, как бы тот не опередил его еще на старте. За ним расположился Сэм Блейн, молодой, высокий, стройный, пытавшийся выглядеть внушительно. Его пальцы теребили черную ленточку, свисающую с очков. Напротив, за столом защиты в одиночестве сидел Питер Кент, бледный, осунувшийся, Нервно сжимал и разжимал сплетенные пальцы. Немного поодаль от него Сил Мейс взирала на происходящее настороженными глазами. Время от времени она пыталась ободряюще улыбаться Питеру Кенту, хотя улыбки получились натянутыми и жалкими. Судья Маркхем произнес: Разрешите поздравить стороны с удачным выбором присяжных. Господин окружной прокурор. «Желаете ли вы сказать вступительное слово?» Бергер подошел к барьеру, отделяющему двенадцать присяжных от места, отведенного для защитников. Переполненный зал суда замер в настороженном ожидании. Прокурор громко начал. «Джентльмены, я не собираюсь изощряться в ораторском искусстве. Я хочу в данный момент коротко сообщить вам о том, что намерено доказать обвинение». 13 числа этого месяца обвиняемый Питер Кент находился в своей резиденции в Голливуде. Помимо слуг в доме были Эдна Хаммер, племянница, его сводный брат Рис, Джон Дункан, адвокат из Чикаго, Фрэнк Меддокс, деловой компаньон обвиняемого, и Эллин Уоррингтон, секретарша Питера Кента. Мы намерены доказать, что утром 14. Обвиняемый проник в спальню Пола Риза и нанес ему смертельный удар ножом. Мы намерены также доказать, что Пол Риз без ведома обвиняемого обменялся спальнями с Фрэнком Меддексом и что обвиняемый испытывал вражду к Меддексу, находящимся под впечатлением, обоснованным или нет, что Мэддокс обманывает его и пытается отстранить отдел». «Можно считать вполне доказанным, что покойный скончался от колотой раны, нанесенной разделочным ножом, приблизительно в 3 часа утра. Смерть наступила мгновенно. Мы намерены доказать, что в 3 часа утра Питер Кент, обвиняемый, с этим самым разделочным ножом в руке, крадучись босиком, пересекал патио, которое отделяет крыло, где находится его спальня» открыла, в котором располагается спальня Фрэнка Меддекса, на то время занимаемая покойным Полом Ризом. Мы намерены доказать, что орудие убийства, было впоследствии найдено под подушкой на кровати, занимаемой в ту ночь обвиняемым, и что лезвие ножа носит несомненные признаки того, что оказалось тем самым оружием, которым был убит Пол Риз. Мы намерены доказать, что еще до своего ареста обвиняемый сам признался, что подвержен лунатизму, и не скрывал, что во время своих прогулок во сне испытывает тягу к убийству. Суд ставит вас в известность, джентльмены, что сразу, как только факт совершения убийства обвиняемым будет установлен, ему предоставляется возможность... Использовать доказательства, оправдывающие или извиняющие его действия, или смягчающие вину. В Задачу обвинения, как мы себе это представляем, входит доказать, что факт убийства имел место, и что смерть наступила от колотой раны, нанесенной разделочным ножом, что орудие убийства находилось у обвиняемого во время совершения преступления что обвиняемого действительно видели выходящим из крыла дома, где находилась спальня покойного, и что это совпадает по времени с убийством. Мы намерены доказать, что обвиняемый думал, что Медекс спит в кровати, в которой находился Рис, что обвиняемого был мотив для убийства Меддокса. Как вы уже догадались, джентльмены, из вопросов защиты, когда вас выбирали присяжными... «Она изберет тактику хотя бы частичных ссылок на лунатизм для оправдания обвиняемого. Мы намерены доказать, что был случай приблизительно за год до совершенного преступления, когда обвиняемый завладел разделочным ножом и...» Перри Мейсон медленно поднялся своего места и заявил, «Ваша честь, я возражаю против того, что имело место за год до совершения преступления». Также возражаю против попытки обвинения предвосхитить линию нашей защиты и настаиваю, чтобы присяжным указали не принимать к сведению его утверждения».